По вози нам, заработаешь денег. Оно бы неплохо, ответил Сиверт. Да как раз сейчас нам не досуг. Не досуг заработать деньги, воскликнул доверенный. Да, в Селанро не всегда могли свободно располагать временем. Дома было столько дела, а теперь они впервые даже наняли работников, двух каменщиков шведов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 и разделаны земли, а люди все те же. Лопари больше не проходят здесь и не располагаются хозяевами на усадьбе. Это прекратилось давным-давно. Лопари проходят не нечасто, они предпочитают сделать большой крюк и обойти усадьбу стороной, и, во всяком случае, никогда уже не заходят в избу, а останавливаются снаружи, если вообще останавливаются. Лопари бродит по окраинам, в потьмах. Дайте им свет и воздух, и они зачахнут, как червь и нечисть. Изредка теленок и барашек пропадают с выгона в селанро где-нибудь на далекой опушке. С этим ничего не поделать. Разумеется, селанро может выдержать потерю. А Сиверт, если б и умел стрелять, так у него нет ружья. Да он и не умеет стрелять. Он совсем не вояка, а весельчак.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 «Не надо быть мелочным», — отвечает Елисей. «Он был не мелочен, ему это не подобало. Он сын богатых землевладельцев, помещиков. Его отец, Марк Граф, обладает невообразимыми пространствами строевого леса. У него четыре лошади, тридцать коров и три сенакосилки Елисей был не лгун, и это не он распространил выдумку про поместье селанро а...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 А торговое местечко великое, разве там не развилось крупное дело? Этот Арон должен быть черт и пройдоха. Он пронюхал о предстоящей работе на руднике и моментально пожаловался со своей мелочной лавочкой. Он торговал как само правительство, да прямо как король. Во-первых, самое главное, он продавал всякого рода хозяйственные предметы и рабочее платья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 но ей хочется попробовать потягаться с ними. Она еще не начала жреть. Она высокоростом, стройна и красива, и может постоять за себя. Разумеется, она не бела и не румяна, золотистая свежесть ее кожи давно поблекла. Но пусть-ка посмотрят, придется им кивнуть головой и сказать, «Она еще годится».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 Другой парень заиграл на гармонии с мехами, но это было совсем не то, что губная гармоника, когда на ней играл Густав. Третий парень тоже франт, попытался привлечь ее внимание, пропев наизусть песню под гармонию, но и это тоже вышло не ахтика хорошо, хотя голос у него был богатырский. А минуту спустя густов уж надевал на мизинец золотое кольцо «Ингер».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 Пока что они уже не могли работать с полным составом рабочих. И вот Густав пришел в Селанру, таща на спине все свое земное достояние, и сказал, что вот он и пришел. Да, Густав расстался с компанией, то есть в последнее воскресенье он несколько неосторожно выразился насчет Медной горы. Слова его передали подрядчику и инженеру, и Густав получил расчет.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 Это все были, конечно, мелочи, но случились и крупные события. Двое новых людей купили участки совсем в горах между Лунным и Силанро. И вот это было совсем не безразлично для маленького уединенного уголка. Оба новосела построили землянки, расчистили землю, распахали болото Они были работящие люди и за короткое время достигли многого.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 Когда кто-то предложил ему заняться обработкой земли и жить хозяйством, Аронсон ответил, «Копаться в земле? Мы сюда не затем приехали». В конце концов, Аронсон не выдержал, пошел сам на рудник посмотреть, что там делается. День был воскресный. Дойдя до Силанру, он решил позвать с собой Исаака, а Исаак еще ни разу не бывал на скале с тех пор, как началась разработка. Пришлось вмешаться Ингер».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 И указывает на воз. Она стояла красная синим. Огромный гребень, сенные грабли на конном ходу. жней сняли с телеги, осмотрели. Исаак впрягся в нее и попробовал. Неудивительно, что рот у него был разинут. Сколько чудес скопилось в Селанру. Заговорили о медной скале, о руднике. «Они спрашивали про вас».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 Думал, пожалуй, что владеет всем миром и находил устное приглашение слишком небрежным. Но как же случилось, что он попал в Селанру как раз тогда, когда был нужен? Значит, он умел быть всеведущим и много кое-чего знал. Но а господам на скале, когда они получили ответ Гейслера, пришлось побеспокоиться и самим пожаловать в Селанру. Их сопровождали инженер и два горняка.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 Он взял у Ингер кое-чего перекусить, пошел по направлению к равнине и проходил до вечера. Он зашел на два новых хутора ниже Силанро, поговорил с хозяевами, потом добрался до Лунного и пожелал узнать, что сделал за эти годы Аксель стрим Дело у Акселя подвигалось не очень быстро, но землю он обработал хорошо. Гейслер интересовался и этим хутором и сказал Акселю,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 Исааку он держал целую речь. «Ничего не значит, что сейчас сделка не состоялась. Это еще придется временем, пока я приостанавливаю работы на складе. Эти люди, дети, вздумали меня учить. Ты слышал, как они мне предлагали двадцать пять тысяч?» «Да», — ответил Исаак. но «Ну, продолжал Гейслер, отмахивая головой всякие обидные предложения и пылинки, —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 Он нахмурил брови и сказал раздумчиво, «Вот разве, если б я смог в это время быть в городе и лично явиться в суд?» «Ох, если бы вам можно было!» — воскликнул Аксель. Гейслер моментально решил. «Посмотрю, успею ли. У меня столько дела на юге. Но я постараюсь выбрать время. До свидания. Пока. Я пришлю тебе орудия». Гейслер ушел.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 «Ну, Ельмар», — презрительно отзывается Ингер, но вдруг спохватывается и, желая раззадорить Густава, говорит, «Да-да, Ельмар не так плох. И как он славно поет за работой!» и щейка заявляет Густав, не раззадориваясь. «Неужто не можешь остаться до утра?» «Нет, попутчики уйдут тогда без него». «Да, должно быть, Густаву все это уже прискучило».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 «У него нет даже корма для скотины. Он его покупает. Он и у меня хотел купить сена но только нет, у меня продажного сена не имеется». «Как тебе не нужно денег?» — сказал Аронсон. Он думает, что деньги — это все. Выложил на прилавок бумажку в сто крон и говорит, «Деньги, да, деньги, штука хорошая», — говорю я. «Это, это бомб-констант», — говорит он. Он аккурат, словно бы и немножко помешался. «А жена его и по будням ходит при часах. Бог ее знает, какие такие часы ей непременно надо помнить!» Северт спрашивает. «А не говорил Аронсон об одном человеке по имени Гейслер?» «Как же! Это тот, что не захотел продать свою скалу», — сказал он. Аронсон страсть как злится «Выгнанный ленсман, — говорит, — может, у него за душой нет и пяти крон? Его, — говорит, — надо пристрелить!»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 Да ничего, просто пришел пешком некий доверенный, некий андерсон Он направляется в скалы. Хозяин послал его. Только и всего Это событие не вызывает среди жителей Силанро никакой особой суматохи. Это не то, что в былые дни, когда гость представлял редкое зрелище на хуторе, и Ингер приходила в большее или меньшее волнения Нет, Ингер опять ушла в себя и притихла.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 Удивительно, где они научились, но в Силанро все умели танцевать. И Сиверт, и Леопольдина танцевали местную деревенскую пляску с разными коленцами, шотланку, мазурку, рейлендер и вальс. А наряжаться, влюбляться и грезить на его разве Леопольдина всего этого не умела? Точь в точь, как другие...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 «Да-да, Леопольдина уж подросла и может исполнять мою работу. Обратный путь вышел очень печальный».